Глава десятая. Свет в интересующий меня ложе, приглушили, и всех начали выводить, чтобы не начинать разборок у всех на глазах. «Эй, так нечестно! Я так хотел увидеть, как этих мерзавцев высокородной мордой кладут в дорогущий пол! Ну почему? За что вы так жестоки со мной? Я хочу быть там, улыбаться и освещать их темное будущее своей лучезарной улыбкой!» Ох, И в ложе Ее Величества что-то началось. К Стефании стали заходить далеко не последние люди Империи, и она принялась что-то жестко выговаривать. На меня посмотрела. О, улыбнулась. Времени у меня было предостаточно посмотреть на все это. Пока вбирал в себя разлитую жидкими каплями воды энергию, пока открывал краники своим фамильярам и восстанавливал запасы маны в источнике, прошло несколько минут. И теперь, обходя кислотные лужи, сюда направляются администрация арены и лекари с носилками. Адемидов активно руками машет и, сились толпу перекричать, пытается донести, что носилки ему не нужны. Ах, а вот энергию воителя так быстро не восстановить. Придется медленно вбирать ее из окружающей среды и надеяться, что в ближайшее время мне не придется ее тратить. «Вы целы?» «Травмы? Переломы? Где болит?» Подбежав и ко мне, засуетились лекари. Я отмахнулся, сказав, что в полном порядке и что из-за синяков не стоит и беспокоиться. Только вот мое мнение никого, видимо, не интересовало, и золотой свет окутал меня, как и Демидова, восстанавливая даже самые незначительные повреждения. «А ведь я эфир на это тратил, ибо уже почти полон был мой источник». Помимо того, что всю воду впитал обратно, так еще и за время битвы успел восстановить немало, потому как на другие атаки особо не тратил ее. В общем, вернул почти все, что изначально плескалось в моем источнике. «Он действительно цел». Повернулся мой лекарь к седобородому коллеге в белой мантии, но тот даже брови не повел. «Когда иди мне помоги!» В него источник понес серьезные нагрузки и дважды был опустошен за малое время как бы худого ни случилось». «Я могу идти?» — задал я вопрос стоящему рядом распорядителю, но тот покачал головой и заявил, что сперва требуется закончить это мероприятие. «Сама Романова Стефания Алексеевна желает сказать несколько слов об этой дуэли. Так что выпрямите спину и стойте с гордостью, ожидая объявления ее императорского величества». С важным видом сообщил мне распорядитель и приложил палец к уху, в котором был небольшой наушник. «Безусловно, для меня это огромная честь», — сообщил я ему, после чего повернулся в сторону Ложи Романовых. Только вот там остался лишь шестилетний император с многочисленной свитой. полной энергии, он сейчас вел дуэль понарошку с кем-то из элитных гвардейцев своей охраны или наставников. На арену выбежали десятки слуг и начали убирать в защитных перчатках остатки луж. Выскочили маги огня и принялись выпаривать влагу из камня повернулся к своим и помахал им рукой. Там уже веселье и радость были в самом разгаре. Даже Фома внезапно вместе с другими фамильярами, кроме Грибницы, появился рядом с ними. Задрав нос, аплодировала собитого Наташа, которую я провел внутрь под свою ответственность. Увидев мой взгляд, показала два больших пальца левой и правой руки, давая понять, как она относится к моему выступлению. Я не остался в долгу и показал большой палец в ответ. Уже хотел отвернуться, но она зачем-то начала обращать мое внимание на соседнюю трибуну с балкончиком. Вроде бы там бароны или графы сидели. Один здоровяк, увидев ее жест и мой пристальный взгляд, нырнул вниз, прячась. «Ага, это значит тот самый, что мне голову открутить обещала». Глянул на Наташу. Девчонка залилась смехом. Пьяну у нее что-то спросила. И пока я отвлекся на пару секунд проводить уходящего с арены Демидова, он тоже начал ржать, чем привлек внимание всех соколят. Уважаемые гости имперской арены! Прошу тишины! В связи с разрешением возникшей вражды между боярскими родами, с целью укрепить мир в нашей империи, а также наградить подарившего нам незабываемое шоу героя сегодняшнего дня — Ее императорское величество, по воле Божией, управитель земель от Балтики и до Дальнего Востока, владычица степей южных и государыне городов русских, мудрая и непримиримая воительница за свободу земель российских, регент Романова Стефания Алексеевна, изволит нести слово всем нам! Величественно объявил появление Стефании Глашатой. И в следующий же момент большие парадные ворота на арену начали медленно открываться. Регент в окружении своей свиты и телохранителей, прикрытая сразу несколькими практически незаметными магическими щитами, вошла на вычищенную арену. Я, естественно, следуя традициям и подсказкам распорядителя, что уже был за моей спиной, встал на одно колено и опустил голову, как и он. Успел заметить, что рядом со Стефанией, кроме ее охраны, идет министр обороны Зубов Константин Сергеевич. Очень суровый лысый дядька, дальний родственник императора. Позади шествовал Романов Константин Игоревич, еще один Константин и еще один глава одной из важнейших силовых служб в империи — разведки. В общем, талантов в главном роду империи хватает. Зубов — высший маг и воин духа. А это невероятное достижение. Не развивая он свою силу воителя, то был бы уже давным-давно архимагом. Возможно, даже верховным. Глава же разведки был как раз архимагом. А вот как воитель слегка подотстал. Впрочем, даже так его сила была огромной, ведь он был элитным гвардейцем, насколько я мог изучить открытые источники и слухи, витавшие среди аристократии. «Удивительные люди, рядом с которыми Стефания выглядела с ее шестым рангом псионики, да еще и узкопрофильной, слабенькой девочкой. Думаю, это и есть одна из причин, по которой наш амбициозный сосед ее заправительницу не считает и даже разговаривать с ней не желает. Считает султан ее пустышкой, поставленной на это место кем-то другим. А ведь на деле вполне может оказаться, что он прав» но лишь наполовину. Поставить своего человека управлять империей — это не доверят бы кому. Наверняка и Константин Романов, и Зубов, и другие, стоящие в тени империи люди, много раз все обсудили и подумали, прежде чем делать ее регентом. В конце концов, это временная должность правителя, и через десять лет, или, может, чуть больше, Стефания отойдет от дел, если только не проявит себя. А чтобы проявить, ей надо затмить растущий дар своего сына собственной силой. Стать архимагом псионики, например. Не знаю, какую ранку самого сильного мага этого направления в нашей империи, но из того, что я читал и знаю, во всем мире было известно лишь о трех архимагах псионики. Это за всю нашу многовековую историю. Еще вышли с регентом князь Милославский Федор Игнатьевич. Я даже слегка удивился. Мы с ним однажды были совсем близко друг к другу. Этот князь являлся главой ликвидаторов Российской империи, или же по-иному — союза ликвидаторов. Именно он командовал поиском двух беглянок в сибирских лесах, где я начинал свой путь. «Поднимись!», Поднимись. — велела мне Стефания, чей голос раздался по всей арене благодаря колонкам, и я поднялся. Гробовая тишина накрыла трибуны, а многочисленные имперские гвардейцы следили, чтобы никто даже не пискнул. «Приветствую, Ваше Величество!» «Ты устроил неплохое представление и доказал, что являешься одним из десяти сильнейших магов молодого поколения нашей империи». «Только вот ты все еще не наш подданный, Ярл Краст. Скажи мне, желаешь ли ты служить мне, Российской империи?» свято чтить ее законы, культуру и традиции, охранять от врагов внешних и внутренних, избавлять от нечестивых мутантов и быть верным своему слову аристократа, представители знати, на чьих плечах находится забота как о своих подданных, так и о простых людях. «Желаю и клянусь, Ваше Величество!» Разнервничался я и уловил едва слышную подсказку распорядителя. «Одно колено, кулак правой руки к центру груди!» Подсказывал он мне, и я повиновался. Стоило мне опуститься, как церемониальный меч покинул богато украшенные ножны на поясе Стефании, и она посвятила меня в аристократа Российской империи, приложив клинок к одному плечу, а затем ко второму. По всей арене разлились ее слова о том, что отныне и впредь Ярл Миргард Краст становится частью Российской империи, и что мне даруется титул барона Краста. Но что же вы будете за барон без земель? Как вы будете прогрессировать, если не будет дома, что вам предстоит защищать и беречь? Я могла бы выделить вам один из 926 готовых наделов и отправить вас строить там свою судьбу. Но вы так зарядили нашего императора энергии битвы, что я предлагаю вам самому выбрать один из доступных вариантов. Сделайте это позже, когда отпразднуете победу. Род Ирисовых, как проигравший, обязан исполнить данные перед империей и Богом клятвы и не нести злости в своих сердцах, желая отмщения. Все решено на этой дуэли. Род Светловых же должен быть образцом добродетели и ни в коем случае не провоцировать новых конфликтов, поддерживая проигравшую сторону. «Я накажу любого, кто слушается моих слов». Строго заявила Стефания, глядя на располагающиеся по соседству балконы двух великих боярских родов. Глава обоих родов поклонились своей повелительнице, и та, удовлетворившись этим жестом, вновь повернулась ко мне. Кроме того, я хотела бы, чтобы были озвучены ранее принятые решения, что так и не были объявлены из-за подготовки к дуэли. Слово взял князь Милославский. Ярл. А теперь уже барон Краст За весомый вклад в дело безопасности наших земель Прошедший за считанные месяцы пути До одного из самых результативных ликвидаторов империи И получивший по праву золотое кольцо ликвидатора Награждается именным офицерским кортиком Медалью за отвагу Также за инцидент, связанный с двойным изломом Скоропатовых за мужество, проявленное при выживании в особо сложных условиях, за сохранение колец погибших ликвидаторов, оказавшихся в ловушке, а также их родовых артефактов, награждается Орденом Защитника Отечества Третьей Степени. За многочисленное участие в отражении нашествий и проявленную выдержку барон Краст также получает право обратиться к имперским мастерам-оружейникам для изготовления артефакта с оплатой стоимости услуг за счет имперской казны, что подтверждается данным сертификатом». Поднял Милославский бумагу на всеобщее обозрение. «О, я знаю, сколько стоят их услуги. И тут даже не в деньгах дело. То, что от 10 миллионов рублей их услуги стоят, это ерунда. Ты еще попробуй получить возможность выковать себе что-нибудь». А если и получишь, заплатишь, принесешь материалы необходимые, то сколько времени они будут ее делать? Годы. По совокупности всех достижений барону Красту присваивается чин капитана армии Российской империи с несением службы в качестве ликвидатора по всей империи. Продолжил говорить уже глава Министерства обороны Зубов Константин, подняв шкатулку, в которой, я так понимаю, были отличительные символы офицера российской армии. «Всего лишь капитан. Но капитан в восемнадцать лет. Это вообще ненормально. Я не уверен, что в нашей истории были такие юные капитаны хоть когда-либо. Если не считать членов императорского рода, конечно». «Так-то у нас прямо сейчас шестилетний генералисимус только что победил охранника своим игрушечным мечом». «Ну и я возьму слово. От лица Комитета магической безопасности я хочу объявить благодарность барону Красту за уничтожение особо опасного международного преступника и террориста в лице бывшего графа Кобзалева, более известного как канцлер, и его сообщников». В связи с чем мое ведомство с радостью вручает юному герою приглашение в наш центр подготовки. Я стоял, хлопая глазами и не веря своим ушам. Меня сейчас что, при всех, всей империи завербовали? Если да, то как я шпионить буду? Ладно, съезжу в гости, узнаю, что они хотят. Главное, что они раскрыли мою личность как убийцы канцлера. «Зачем? Чтобы наградить? Вряд ли. Чтобы другие рода знали, кто я такой? Ну, так можно и неофициально рассказать в приватных беседах. Вот зачем? Чтобы все обалдели от моих достижений? Да и так выше крыши этих достижений. Подумаешь, будучи на четвертом ранге, Архимага убил. А, блин, точно. Кажется, теперь понимаю». «Нас же на всю империю транслируют, а значит и на весь мир. Теперь все будут думать, что я никакой не четвертый ранг, и что все данные обо мне поддельные. Китайцы, например, теперь будут знать, кто их наемника-контрабандиста прибил. Да и другие страны обратят на это свое внимание. Ну и плюс разведка империи показывает другим странам, что я под их контролем и связан с ними. Все, сложился пазл». В этот раз это была игра на другую, иностранную публику. А значит, если ко мне и полезет кто, то это будут далеко не низкоранговые бойцы. Ах, вот ведь! Надо реально сильнее становиться и своими людьми заняться. «Поздравляем вас, барон Краст! Храните верность Империи, и она станет для вас таким домом, какой вы никогда и нигде не видели!» Улыбнулась Стефания и протянула свою ручку, чтобы я ее поцеловал. «Ой, ну, звезда! Все, ребята, теперь при виде нашего благородия желательно даже не дышать! ха Схватил меня в свои объятия дуб, но уже через секунду его отлепили от меня и дали потискать девочкам. «А я что? А я и не против». «С дороги!» Звонко проголосила Светлова, что вырвалась из-под опеки своих родичей и бежала в специальную комнату для отдыха, оккупированную мной, моими ребятами и гостями. Светлова набросилась на меня, как мангуст на кобру, и едва не растерзала от радости. «Лена, потише, придушишь!» прошептал я, одним глазом наблюдая за груз накачающим головой Харитоном, а другим — за Потешкиным, что уже ковырялся вместе с Соколом и другими ребятами в моих подарках. Особенно их наградной кортик интересовал. Хм, я, конечно, все понимаю». В помещение вошла княжна Волжская вместе с бароном Бортниковым и Елизаветой Романовой. «Но, Лена, держи при себе свою пошлость!» «Отстань, коза! Он мне жизнь спас!» И не подумала отлипать от меня Лена, только сильнее взяла на удушающий прием и руками, и ногами. «Нам вообще-то тоже!» Напомнила Дарья всем присутствующим, что склонили голову перед великой княжной Романовой. «Но мы же ведем себя разумно! Ну, серьезно! Сюда князья идут! Подумать только, какие слухи начнут гулять, если тебя такой застанут!» «Да и плевать!» Радостно улыбаясь, заявила Лена, и тут на помощь подоспели брат и отец девушки. Рявкнул командный голос, и любительница жарких объятий и холодных магических заклинаний спрыгнула с меня, давая возможность, наконец, поприветствовать и других гостей. «Рад приветствовать вас, ваше сиятельство!» — обратился я графу Светлову. «Отставить чин почитания! Сегодня мы оказались перед тобой в большом долгу. Ласточки донесли, что вчера произошло». «Там, на другом конце арены, знаешь ли, сейчас страсти кипят похлеще наших. Но об этом позже, в моем умении, куда я вас всех, дорогие друзья, приглашаю. И никаких оправданий отсутствия, кроме смерти, быть не может. Я настаиваю. Наш род сегодня сохранил свою дочь и обрел настоящего брата. И я уж молчу о том, что справедливость восторжествовала». «Так, соколята, берите всех и выводите к машинам. Я поеду с графом Светловым, а вы пристраивайтесь к их колонне. Пома, «Хватит на девушек пялиться! Собирай зверинец в свои апартаменты и решай. Либо с ребятами, либо со мной поедешь!» Прыгнул он на руки скромной Марии, что не лезла вперед многочисленных аристократов, стоя в сторонке рядом с Юлией они только поздравить меня с победой и успели прежде чем это не такое уж и большое помещение затопила волна гостей и дуб решил меня своими корнями задушить молодец парень отлично выступил пожал мне руку бортников с улыбкой смотря на хаос вокруг любишь же ты навести шума а мог бы быстро и без затей демидову и уже пить вино в честь победы но это было бы слишком И тут меня накрыли чудовищной силой ауры. Впрочем, не только я их ощутил. Повисла тишина. Бортников так вообще едва ли в тенях не растворился, протягивая руку к кинжалу, но быстро сориентировался и прекратил столь вызывающее поведение. «Что, собираетесь уже?» — раздался из-за толпы знакомый женский голос. Осознав чей он, я тут же поклонился, как и все, кто уже успел заметить пришедшую в окружении своей стражи правительницу империи. «Не переживайте, это не займет много времени. Барон, поговорим наедине». «Конечно, Ваше Величество!» — кивнул я, и все начали покидать комнату отдыха. Бортников последним выходил. Он приглянулся с главой разведки империи и закрыл дверь. Романова присела на простенькую скамейку вместо диванов и постучала рукой рядом с собой. Второй Романов тут же вытащил яблоко и артефакт, гасящий все звуки, после чего активировал защиту от прослушки и смачно захрустел. — Ваше Величество. — Я не могла об этом говорить на всю империю, поэтому решила обсудить лично. В твоих мозгах, как мне сказал Константин, ковырялся псионник. — Да, было дело. Вчера. Благо, Александр Петрович помог. — Да, у него сейчас много работы. Что спрашивали и что ты -то рассказал. Только честно, не ври мне. Строго посмотрела мне в глаза Стефания, и я ощутил, как она присоединилась ко мне своим ментальным щупом. — И в мыслях не было. Ответил я и рассказал все то же, что и людям Багратиона. «О, это плохо. Костя, я могу простить многое, что думают люди. Могу простить и то, что они по глупости болтают, будучи наедине или с супругами. Но я не могу простить покушение на мои секреты, на мою личную жизнь!» «О твоей личной жизни так много слухов входит, что только ленивые не знают о любвеобильности регента». Без какого-либо почитания ответил архимаг из разведки и выбросил огрызок в урну. «Слухи — это слухи. Но когда человек ее уровня, власти и влияния, сговариваясь с теми, кто работает на тебя в первую очередь, начинает копать компромат, и более того, зная, что он — мой, — показала на меня пальцем Стефания, — требует доставить его к ней для каких-то своих низменных целей, а ведь ты знаешь про ее грязные хобби». «И почему я ее в монастырь, как ты думаешь, сослала?» «Она один из толпов Империи, сильнейший псионник, ее даже арестовывать не стоит, слишком опасно, уж лучше сразу убить. Только вот для всех тех, кто следит за нами из за границы, а в особенности твои родственники, подобное развитие событий не просто на руку. Они праздник закатят в честь гибели очередного сильного воина нашей Империи». «И так у аристократии не на очень хорошем счету, а после этого поползут новые глупости среди тех, кто понятия не имеет, что происходит». «Простите, ваше благородие, а мне обязательно нужно это слушать?» «Ты думаешь, я тебя к себе в управление чай попить звал?» — ухмыльнулся Романов. А, «Ну, мало ли, я не очень хорош как разведчик». «Заявил я, надеясь, что меня пронесет судьба от этой чести оказаться в змеином логове». Там обман, это все еще обман, Краст. В любом случае, Ажарова допустила ошибку. Серьезную ошибку. И с нее останется эту самую ошибку исправить, попросту убив самого главного свидетеля». «Так это как же Капанария предъявить ей и...» Она поняла, куда ветер дует, и еще до твоей победы сбежала. Исчезла с арены. Стоит объявить ей Капанарию, как она начнет заметать следы, и явится лишь после десятка смертей с кристально чистыми воспоминаниями Пай-девочки. Сильнейший псионник — это тебе не мутант доболомный. «Обалдеть!» «То есть вы облажались, а мне теперь ждать эту ведьму в своем огороде и готовиться к битве, потому что я важный свидетель? Ну, класс! Вообще огонь! Что-то у меня большие вопросы к нашей разведке!» «В любом случае...» — вздохнул Константин Романов. «Мирослав, сейчас ты можешь ехать, но будь осторожен. Мы отправим с тобой Бортникова, он постарается выследить ее». «Вы ведь в имение Светловых поедете?» «Да, Ваше Высочество?» «Вот и хорошо. Там будет много сильных магов. Может, она и не рискнет». «А вот тут я сильно сомневаюсь. Наоборот, взять под контроль какого-нибудь элитного гвардейца и дать приказ пырнуть меня своим клинком со спины, ей расплюнуть. И тут даже Бортников не поможет». «Так, мне нужен свой план, который убережет и меня, и моих близких от этой ведьмы». «Ладно, не только Бортников. Багратион тоже поедет с тобой. И еще парочка человек. Плюс организуем сторонние наблюдения. Я вызову трех сестер из дворца псионники, чтобы они защитили территорию имения от возможного вмешательства с ее стороны. Взять под контроль гостя и его руками прирезать свою жертву». Она с этого начинала свою карьеру еще сорок лет назад. Тебе виднее, Костя. Но убедись, пожалуйста, что снова в оборона, которая только-только заявила себе всему миру, и, я надеюсь, в будущем станет еще одним щитом империи, и волос не спадет из-за промашек твоих ребят. О, это жарово. Ее даже я не остановлю, если она захочет. Покачал головой Романов. Меня это не интересует. Найди ее, схвати. Ошейник на цепи, пробей ее защиту, выясни все, что она успела вытворить, и прикончи. Взбесившийся пес, что желает укусить за ногу своего хозяина, не должен бегать на свободе. Что же до тебя, Мирослав? То пусть и случайно ты раскрыл предательство, и даже возможный заговор. Когда буря утихнет, мы встретимся вновь, и ты можешь попросить у меня все, что захочешь. Империя умеет быть благодарной, а ты ей в очередной раз помог хотя тебе никто и не просил». «Для меня это честь — быть полезным империи, Ваше Величество!» Поклонился я Стефании, а она своей рукой взъерошила мне волосы и довольно мило улыбнулась, смотря на меня. «Пошли уже, тебе корейцы через час на прием придут», напомнил Стефании Константин. «Вот умеешь ты все испортить!» Надула губы Стефания, смотря уже на возрастного, но ни на волос не посидевшего архимага. «Работа у меня такая. Всем планы портить». Пожал он плечами. «Барон Краст, поздравляю с победой. Надеюсь, вы не умрете до нашей следующей встречи». Мы обменялись рукопожатием, и Романовы ушли, не дожидаясь от меня ответа. Постепенно в комнату вновь вошли многочисленные гости, и я заметил несколько новых лиц. Четыре князя, весь лошадься, направились ко мне. «Хо-хо-хо! Я вообще-то думал, вы, барон, пониже ростом будете. Оказывается, вон какой, вблизи здоровяк!» Заявил один из них и протянул руку, представляясь. «Князь Долгорукий, по наставлению моих старых друзей, что, к счастью, все еще коптят небо, я не стал требовать вас прибыть ко мне, и вместо этого решил спуститься сам. Заодно привел своих хороших знакомых». «Знакомых?» «Старый маразматик! Знакомым в долг не одалживают танковые дивизии для отражения нашествия монстров!» Заявил один из стариков, прибывших вместе с Багратионами и князем Долгоруким. «Кажется, этот день будет бесконечным». «Рад знакомству, уважаемые князья! Вам действительно не стоило тратить силы и идти сюда. Я бы с радостью прибыл по первому вашему зову». Постарался я быть максимально любезным. «Правитель Архангельского княжества». Князь Воронежский, князь Рязанский, правитель Нижненовгородского княжества. Удивительные полеты птицы прилетели ко мне. Что же, я сам этого хотел. Пора обзводиться связями.